Тест на беременность. Черт бы побрал. Господи, только не это. Схватив искомую упаковку, я судорожно принялась вскрывать ее. Мыслей в голове не осталось. Все заполонил жуткий, парализующий страх. А может, к черту все? Сделать вид, что ничего не случилось? Просто собраться и пойти на работу? Ведь не может же случиться так, что Вселенная настолько на меня обозлилась за что-то? В чем я перед ней провинилась? Все же, сделав тест, я отложила его на полочку и принялась вертеть упаковку в руках. Он был просрочен, и это внушило мне хоть какую-то, но все же надежду. Правда, пока я не знала результат, не могла понять, на что именно надеяться, что он будет ложным в каком случае. Нет, Арина, тебе нельзя думать о том, что ты беременна, и это закончится хорошо. Нельзя, и все тут. Взяв полоску теста, я закрыла глаза. Считать про себя до десяти или ста не хотелось, поэтому я просто заставила себя посмотреть на свой приговор и, когда увидела слабую вторую полоску, охнула и выронила чертов тест из рук. Сколько так просидела, глядя перед собой, не знала. Кажется, кто-то несколько раз звонил, то ли на телефон, то ли в дверь, не понимала. И хотя распознать это было совсем несложно, я будто бы не замечала ничего кругом, провалившись в состоянии забытья лишь только в голове, как на репите, повторялось из раза в раз. «Это не может быть правдой! Это не может быть правдой!» Удивительно, но в себя я пришла довольно быстро. Как только в голове прояснилось, это чувство заместило собой все, в том числе горечь и ужас пережитого. Я нужна была самой себе, трезвой и рационально мыслящей. И самое главное, я нужна была такой Кириллу, Остальное не имело значения. Выйдя из ванной, я наскоро оделась, натянув на себя первые попавшиеся вещи. Волосы завязала в простой растрепанный хвост. Даже немного подкрасила ресницы. Впереди был поход в аптеку за парочкой новых тестов. Затем возвращение домой. И если все будет говорить о беременности, звонок врачу, который меня наблюдал несколько лет. Взяв телефон, я убедилась в том, что Ян добрался до садика оставил там Кира и поехал по своим делам, о чем свидетельствовало его сообщение, и вышла из квартиры. Когда оказалась на улице, мысленно сосредоточилась лишь на своем маршруте «Аптека, дом, клиника. И, если повезет, обойдусь без последней». «Арина?» – неожиданно раздался женский голос, и я скинула голову. Путь мне преградила брюнетка, держащая руки на огромном животе. Я окинула женщину взглядом снизу вверх и сцепила зубы. Передо мной стоял источник всех моих проблем. Виктория Плюснова собственной персоной. «Тебе лучше забыть и мое имя, и дорогу сюда», процедила я, пытаясь протиснуться мимо бывшей Яны. Конечно же, протискиваться мне было вовсе не нужно. Пространства вполне хватало но мне казалось, что Плюснова заполнила собой все. От нее нет никакого продыху теперь еще и в реальности, а не только в моих мыслях. «Арина, постойте!» Она вдруг сделала то, чего я никак не ожидала. Скользнула пальцами по моему предплечью. Я отшатнулась и, натолкнувшись на скамейку, стоящую возле подъезда, едва не опрокинулась навзничь. На ногах устоять удалось, но это породило во мне не только страх и отвращение, но еще и желание кинуться в бой. В схватку, которая я априори проиграла. Ведь это в животе, стоящей напротив женщины, жил ребенок Яна, о котором я узнала случайно. Меня вновь затошнило. Но я даже представить не могла, что меня вывернет под ноги Плюсновой. Такого оружия дать ей в руки я не могла. Не смей трогать меня. Никогда. Поняла? И если еще появишься рядом с моим домом, тебе не сдобровать. Я сыпала угрозами сквозь стиснутые зубы. Ненавидела эту тварь всем своим нутром. Она украла у меня все. Покой, счастье, уверенность в завтра. Она украла у меня саму жизнь. Я хочу, чтобы Ян был счастлив. Виктория выдохнула эти слова, а я только и смогла, что расхохотаться, надломленно, через силу. В горле комком стояла желчь, вызывающая новые рвотные позывы. Она хотела, чтобы Ян был счастлив. Дрянь. Дрянь из прошлого, с которым я не хотела иметь ничего общего, потому что жила не им, а будущим. И в нем не было предусмотрено места для Яна Сереброва и того дурно пахнущего шлейфа, который муж за собой тащил. «Тогда забирай его и проваливайте ко всем чертям». Я сама испугалась того, как прозвучал мой голос. Натреснуто, жутко. Словно из самой преисподней. И по лицу Вики было видно. Она чувствует, что я на грани. Нет, я бы, конечно, никогда и ни за что не пошла на то, чтобы причинить зло беременной женщине. Носит ли она ребенка от моего мужа или от президента. Было бы неважным. Но я отчаянно желала сейчас лишь одного. Чтобы бывшая поняла простую вещь. Быть рядом со мной, появляться там, где живет мой сын, не стоит. Это может окончиться плохо. «Арина, поймите, мне не нужен Ян. Я действительно просила его о помощи, но сейчас так жалею. Начала Вика, и теперь мне пришлось просто шагнуть к ней, желая лишь одного, чтобы она заткнулась. При этом я представляла, насколько жутко сейчас выглядела, раз плюс отшатнулась. Мне плевать, что тебе нужно или нет. Забирай Яна, делай его счастливым, несчастным». Еще каким-нибудь. Скидывай с крыши, втаптывай в грязь. Он твой. Слышишь? Твой. Краем сознания я заметила, как посерела Вика, когда услышала мои несколько последних слов. Но мне и на это было откровенно плевать. Развернувшись, я помчалась, куда глаза глядят, искренне надеясь, что эта дрянь не помчится следом, придерживая руками свой живот. Пришла в себя я лишь в аптеке, Оказалось, инстинктивно выбрала то, что находилась в нескольких сотнях метров от моего дома. Ворвавшись в крохотное помещение, прислонилась спиной к дверям и прикрыла глаза. «С вами все в порядке?» – поинтересовался провизор у кассы. «Молодой парень, лет 25, в очках». «Да, да, со мной все хорошо», – притворно весело заверила я его и, подойдя к нему, попросила. Три теста на беременность. Разных, пожалуйста. Ну, чтобы точно удостовериться в результате. Нервно хихикнув, я тяжело оперлась на прилавок и начала считать вдохи. Обычно это приводило в чувство. Даже самый простой тест даст вам гарантию в 99%, ответил парень, роясь в фармацевтических закромах. Но если вам нужно... Мне нужно, оборвала я его, распрямляясь. О том, что первый тест, пусть и просроченный, сделан, распространяться я не стала. Три разных теста на беременность, повторила уже озвученное. С этим ведь не возникнет никаких проблем. Парень начал пробивать мне то, что я запросила. При этом выглядел в какой-то мере обиженным. А мне было плевать. Даже если сорвалась на нем, пошло все к черту. Сейчас я обязана была думать только о себе и о своем ребенке, и надеется, что он у меня имеется в единственном экземпляре. Спасибо, мягко сказала я аптекарю и, забрав свой заказ, вышла на улицу. Где очутилась, поняла не сразу. Стояла, сжимая в руках телефон, и не понимала, что мне стоит делать дальше. Звонить Яну? Определенно, чтобы он держал своих бывших под контролем. Ну, хотя бы плюс что ли. Просто прогуляться и привести мысли в порядок? И это тоже да. Забери свою Вику и делайте с ней что хотите. Умоляю. Напечатала мужу и прежде чем передумала бы, нажала кнопку «Отправить». После чего прибавила. Она была рядом с нашей скиром квартирой. Пыталась говорить со мной. Убери ее куда подальше, пока у меня окончательно не сорвало крышу. Прошу. Ян едва успел добраться до работы, когда получил сообщение от жены. Только прочел написанное, как у него зашевелились волосы на затылке. Такого он не ожидал. Что Вика отправится к ним домой, что попытается поговорить. Черт. Если все так и будет происходить дальше, он окончательно растеряет даже крохи шансов на то, чтобы помириться с Ариной. Думать о том, что это уже произошло, Серебров не мог. Это уничтожало, иссушало, делало его сгоревшим изнутри. Набрав номер жены, Ян как можно спокойнее спросил. «Где ты?» Ему действительно было важно только это. Арина ведь сказала, что приболела и собиралась соблюдать постельный режим, поэтому обстоятельства их встречи с Викой ему пока были неясны. «Какая разница?» – процедила в ответ жена. «Что тебе непонятно из того, что я тебе написала?» «Забери свою Вику от меня Икира. Ты понял?» Она была на грани. Истеричные нотки в голосе сменялись хрипотцой, когда Арина словно бы едва справлялась с тем, чтобы выдавливать из себя слова. «Я сейчас приеду, и ты мне все...» «Нет! Нет, даже не смей снова появляться! Все, что хотела, я тебе сказала!» «Дай мне покоя, Серебров! Это все, что мне сейчас нужно!» Сцепив челюсти, Ян мысленно выргался последнее, чего желал доводить жену и дальше. И если его присутствие рядом она воспринимала настолько остро, значит, пока он отойдет в сторону. Но лишь на время. Потому что в противном случае, если потеряет ее, ему конец. Что она тебе говорила, ты можешь сказать? Ариш, Мне очень жаль, что так вышло. Но я должен знать от тебя, что говорила Вика. И Яну послышалось, как жена на том конце связи хмыкнула. А ему сейчас до дрожи хотелось лишь одного – оказаться рядом, прижать ее к себе и никуда никогда не отпускать. Она сказала, что хочет тебе счастья, что ты ей не нужен. И что она жалеет. Как там было? Жалеет, что попросила о помощи именно тебя. Видимо, для роли будущего отца ее ребенка у нее аж целый взвод бывших. Голос жены сочился ядовитым сарказмом которые она даже не пыталась сдерживать. Это вновь остро резануло тем, насколько с его ранимой и уязвимой женой. Но он сам, своими руками породил эту новую Арину, незнакомую, другую, но все такую же нужную и желанную. «Я решу эту проблему. Больше рядом Вика не появится», – заверил он жену. И добавил уверенно. «Я решу эту проблему». «Уж будь добр», – фыркнула Арина и отключила связь. Перед тем, как звонить Вике, Ян крепко пораздумал. Он не знал, о чем стоит с ней говорить. Точнее, не понимал, как повести разговор так, чтобы бывший с первых слов стало бы ясно, больше они видеться не будут. Никогда. И все ее попытки рассказать Арине, что она жалеет, и что он ей не нужен, не просто бессмысленны. Но еще и вредны. Для него в первую очередь. Серебров вышел из офиса и уже собирался набрать номер Вики, когда на телефоне высветился ее номер. Хм, интересно, зачем она сама ему звонила? Покаяться в том, что сделала? Ян, только не злись! взмолилась она, стоило сереброву ответить. Уверена, ты в курсе, что я была у твоей жены? В курсе! Процедил он в ответ. Это ее не злись, возымело прямо противоположный эффект. Если до сего момента я испытывал какие угодно чувства, но только не агрессию, то сейчас ощутил именно ее. Она поднималась изнутри пламенем, порождая лишь одно желание – защитить свое. Иррациональное чувство, ведь угрозы он от Вики не видел, но почему-то ощущал. Мне очень жаль, что из-за меня все это происходит. Я хотела как лучше, я думала, больше не нужно ни думать, ни хотеть. Отрезал Серебров. Появляться возле моей семьи я тебе запрещаю тоже. У нас с тобой был договор, он исполнен. На этом все, Вика. Наши пути разошлись окончательно. Сказав это, Ян почувствовал себя странно. С одной стороны, вроде бы его накрыло облегчением, с другой. Отголоском в груди появилось ощущение, что он прощается с прошлым навсегда, с тем, в котором была его молодость, там, где был Марк. «Я понимаю», — шепнула в ответ Плюснова, и прежде чем положить трубку, добавила. «И я действительно желаю тебе только счастья, Ян». Втянув в грудь порцию кислорода, Серебров медленно выдохнул. После небольшого раздумья, которое понадобилось для того, чтобы просчитать в голове рациональность того, чтобы удалить номер Вики, он все же открыл записную книжку и, смахнув цифры и имя плюс новое влево, нажал на символ корзинки. Теперь и точно бывшая оказалась там, где ей все это время было самое место. А впереди его ожидало то, что он сам и натворил, и что теперь срочно нужно было исправлять. Наивно, но Ян Серебров действительно считал, что в этот момент сумел распрощаться с прошлым.